Глава тридцать четвертая. Кто сказал, что у меня есть талант предсказателя? Я сам и сказал. Хвастун, пижон, тупица. Я уже доехал до развилки, делящей шоссе, как змеиный язык надвое, как вспомнил, что сегодня вторник, а забрать плитку для бассейна надо было в среду. Пришлось тут же разворачиваться на круг и мимо... от патриотического обелиска ехать к автовокзалу. На сбросив скорость, я прокатился в дур посадочных платформ, глядя на толпу белокожих курортников, вываливающихся из автобусов. Как вдруг из-за округлой кормы Лаза мне под колёса кинулась женщина. И я вдавил в пол педаль тормоза, крепко выругался и вывернул руль влево. Ничего страшного не произошло, а спасенная женщина счастливо помахала мне рукой. И я уже был готов придать своему Ниссану достойную ему скорость, как вдруг меня охватила волна мистического ужаса. Я снова ударил по тормозу, рванул рычаг на себя и обернулся, глядя в зеркало на женщину. Чувствуя, что мне сейчас станет дурно, я машинально выключил зажигание, и перебравшись на соседнее сиденье, прижался носом к стеклу. К машине шла Лебединская. Одной рукой я закрыл свой рот, из которого как из трембиты стали вырываться некрасивые гортанные звуки, а второй за чем-то схватился за ручку двери. Как хорошо, что я тебя встретила, громко говорила Лебединская, дёргая за ручку снаружи. Если это сумасшествие, подумал я, то важно выяснить, как долго оно длится. Она всё-таки раскрыла дверь. Я отшатнулся и вцепился в руль. Ты домой? спросила она, отдёргивая штанину, чтобы легче было поднять ногу и залезть в салон. Возьми сумку, пожалуйста. Сестра надавала всего подряд. И я перехватил из её рук большую спортивную сумку и, не зная, Что с ней делать? Сунул её между собой и рулём. И я ей говорю: "Куда ты столько кладёшь?" продолжала рассказывать Лебединская, усаживаясь рядом со мной и по-мужски сильно захлопывая дверь. А она и копчёного сала, и варенья, и самогонки зачем-то дала, трёхлитровую банку. "Ты самогонку любишь, Кирилл?" И я почувствовал, как ужас схлынул. Напряжение спало. И на смену им пришёл идиотский смех. Он колотил меня крупным ознобом, заставлял крутить головой, а когда я уже не смог с ним бороться, то дико засмеялся, от чего машина помчалась вперёд по весьма неровной траектории. "Ты чего развеселился?" спросила Любединская, глядя на меня с некоторой подозрительностью. И я вытирал кулаком слёзы. схлипывал и ловил ртом воздух. — Да так, — произнес я и закашлялся, — анекдот вспомнил. — Вы где были? — У сестры, в как-то вели, — ответила Лебединская, немного сбитая с толку моим припадком веселья. — Я в отпуске. — Разве я тебе не говорила? — Говорили, говорили, — бормотал я и кивал головой. — Это очень хорошо, что у вас отпуск. Это просто замечательно. — А вы даже себе представить не можете, как это хорошо. Значит, за пирожками вы не ходили. — За какими пирожками? — насторожилась Лебединская. — С картошкой и капустой. Лебединская помолчала и ответила другим тоном. — Ты какой-то странный, Кирилл. — Это очень мягко сказано, тетя Шура, — ответил я. Я не то, что странный, я вообще в дегенерата превратился. Вы меня простите. Богар ради простите, тётя Шура. Мы приехали в уютное, промчались мимо музея, Лебединская ностальгически вздохнула. Соскучилась. Хорошо дома. Я лихорадочно думал над тем, что ей сказать про обуск в её квартире. Когда подрулил к ее подъезду, то решил вообще ничего не говорить. — Ты мне сумку поможешь занести? — уверенная в положительном ответе спросила Лебединская. — А я тебе сальца отрежу. Я понял, что наступил предел моим артистическим возможностям, и если я зайду в ее квартиру, то уже не смогу разыграть перед несчастной женщиной удивление и возмущение. — Да. Лебединская поймёт, что я уже видел порядок в её квартире. Следом за этим последует вопрос: почему не отправил срочную телеграмму в Катыбель и не вызвал её? Что я скажу? Извините, я думал, что вы покойница. Я очень спешу, тётя Шура, поклялся я, приложив руку к сердцу. Мне вообще-то надо было в Шибетовку за плиткой Через полчаса они закроются времени в обрез. Лебединская покачала головой, взялась за сумку сама и недовольным голосом произнесла: "Ты очень изменился, Кирилл. Какой-то ты не такой стал". Хлопнула дверью и пошла к подъезду. Я, как жалкий трус, реактивным снарядом помчался к себе домой. Мне нужно было принять ледяной душ, выпить можжевеловой водки и, уединившись в кабинете, подумать над тем, что в конце концов творится в этом дурном и до нельзя запутанном мире. Если я не сошел с ума, значит Лебединская жива. Мало того, она, по всей видимости, в недавнем прошлом не попадала под колеса автомобиля. А слулы вытекает, что она не попадала под колёса шестёрки, за рулём которой находилась Инга. Следовательно, Инга не сбивала Лебединскую, точнее, она сбила не Лебединскую. А кого? Какой винегрет царил в моей голове, когда я подъехал к гостинице? Первой моей мыслью было намерение немедленно ехать в Морк. и убедить тамошний персонал в том, что кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Александр Лебединский к ним не поступала по причине пребывания в состоянии жизни. Стоп, сказал я сам себе и невольно надавил на тормоз. А кто вообще первый сказал, что Инга сбила Лебединскую? Да я же сам и сказал, чёрт рогатый. Я же первый поднял панику, когда услышал от Инги про пирожковую, 2 часа пополудни и брючный костюм. Я дёрнул себя за волосы. Убить тебя мало, Вацура, угрожал я сам себе. За такие вещи утопить не жалко. Ни в чём не повинную женщину в покойницу записал стыд духа. Нет, в Морг ехать не надо, отбросил я в сторону первую бредовую идею. Хотя, конечно, когда-нибудь придётся выяснить, кого же на самом деле сбило Инга. Кто? Та женщина, которая несколько дней назад в 2 часа дня проходила по пешеходному переходу в Вишнёвом проезде. А была ли женщина? А кровь? Вымятина? А была ли вообще кровь? Но было же в криминальной сводке сообщение о наезде. Я заехал в гараж, вылез из машины и захлопнул дверь как лебединская, не жалея сил. Вышел через саред свод двор и столкнулся нос к носу с бразом. И я не придал значения тому, что он был страшно бледен, а его глаза неестественно светлы и блестели так, словно он поставил себе контактные линзы. Привет, фамильярно приветствовал я его. размахнул рукой. Что нового на поприще киноискусства? Его ответ на мой дежурный вопрос был мне не интересен, и я, не задержавшись, прошёл мимо, но брас вдруг схватил меня за руку и рывком повернул к себе. Только тогда, по его глазам я понял, что встреча с Лебединской не последнее потрясение на сегодняшний день. Инга погибла. глухим голосом произнес ब्रस